Глава 39. Глаза Галли горели злобой и безумием, а его грязная одежда была изодрана в клочья. Он упал на колени, тяжело дыша и хватая ртом воздух, и обвел комнату глазами, словно бешеная собака, выбирающая, кого бы укусить. Никто не издал ни звука, как будто все находящиеся в комнате решили, что Галли лишь плод их воображения. — Они убьют вас! — выкрикнул Галли, брызжа слюной. — Гриверы! Убьют вас всех! По одному, каждую ночь, пока все не будет кончено! Томас оторопело смотрел, как Галли с трудом поднялся и двинулся вперед, сильно хромая и подволакивая правую ногу. Никто в комнате не шелохнулся. Всех присутствующих, судя по всему, парализовал страх. Ньют и тот стоял, как каменное изваяние, разинув рот. Неожиданное появление Галли испугало Томаса, пожалуй, даже больше, чем Гривер, прямо за окном. Галли остановился всего в нескольких футах перед Томасом и Ньютом и указал на бегуна окровавленным пальцем. «Ты!» — крикнул он. «Это все из-за тебя!» Неожиданно он изо всей силы ударил Томаса кулаком в ухо. Вскрикнув, больше от неожиданности, чем от боли, Томас упал, но едва коснувшись пола, тут же вскочил на ноги. Ньют наконец-то вышел из оцепенения и силой оттолкнул Гали в сторону. Тот отлетел назад и повалился на стол возле окна. Стоявшая на нем лампа грохнулась на пол, рассыпавшись на множество осколков. Томас ожидал, что Галли снова бросится в драку, но тот просто встал и замер, блуждая по комнате безумным взглядом. «У него нет разгадки», — произнес он тихим зловещим голосом. «Треклятый лабиринт убьет вас всех, Шанки! Гриверы перебьют вас по одному каждую ночь, пока все не будет кончено!» Л лучше уж так!» Он опустил глаза. «Они будут убивать вас по одному за ночь! Это все их дебильные переменные!» Томас изо всех сил пытался задавить в себе страх, чтобы запомнить каждое слово, сказанное этим безумцем. Ньют шагнул вперед. галис заткни свой поганый рот! Там, прямо за окном, гривер!» «Так что лучше сядь и не рыпайся! Будем надеяться, что он свалит!» Галли вскинул голову. Глаза его сузились. Ньют, ты не врубаешься! Ты слишком тупой и всегда был тупым! Выхода нет и способа победить нет! Они вас перебьют, всех вас, одного за другим!» Выкрикнув последнюю фразу, Галли бросился к окну и с яростью дикого зверя, который пытается вырваться из клетки, принялся отдирать деревянные доски, закрывающие проем. Прежде чем Томас или кто-либо другой успели среагировать, Галли оторвал одну из досок и швырнул на пол. «Нет — Нет! — заорал Ньют, ринувшись вперед. Не веря в реальность происходящего, Томас бросился на помощь. Гали отодрал вторую доску как раз в тот момент, когда Ньют оказался прямо возле него. Сумасшедший визитер обеими руками выбросил доску перед собой и ударом по голове отбросил куратора на кровать. Простыня мгновенно окрасилась кровью, брызнувшей из раны на голове Ньюта. Томас резко остановился, готовясь к схватке. «Галли!» — закричал он. «Что ты творишь?» Безумец сплюнул на пол, тяжело дыша, как загнанная лошадь. «Заткнись, ублюдок, кланка Заткнись, Томас! Я знаю, кто ты! Но теперь мне плевать! Я просто сделаю, что надо!» Томас будто прирос к полу. Слова Галли его совершенно ошеломили. Он с ужасом увидел, что Галли вернулся к окну и оторвал последнюю доску. И в тот момент, когда доска грохнулась на пол, оконное стекло взорвалось, превратилось в сотни осколков, летевших в комнату, словно рой хрустальных ос. Томас закрыл лицо и упал на пол, изо всей силы отталкиваясь ногами, чтобы отползти от стены как можно дальше. Уткнувшись спиной в кровать, он открыл глаза, мысленно уже прощаясь с жизнью. «Гривер!» Успел наполовину протиснуть пульсирующее туловище в разбитое окно и теперь вытягивал во все стороны механические конечности, щелкая клешнями. От испуга Томас и не заметил, что все, кто находился до этого в комнате, выбежали в коридор, все, кроме Ньюта, который лежал на кровати без сознания. Остолбенев, юноша увидел, как длинное стальное щупальце потянулась к бездыханному телу. Только это и вывело его из состояния ступора. Он с трудом поднялся на ноги, огляделся в поисках какого-нибудь оружия, но увидел только нож, сейчас совершенно бесполезный. Его охватило отчаяние. И тут Галли снова заговорил. Гривер немедленно отвел назад одну механическую руку, словно существо использовало ее, чтобы видеть, и слышать. При этом он продолжал протискиваться внутрь, дергаясь и извиваясь всем телом. — Никто так ничего и не понял, — заорал Галли, пытаясь перекричать ужасающий грохот, который издавало существо. Круша оконный проем в щепки, монстр все глубже проникал в комнату, «Никто не понял, что я видел во время метаморфозы и что она со мной сделала! Не возвращайся в настоящий мир, Томас! Воспоминания тебе не понравятся!» Галли бросил на юношу затравленный взгляд, затем повернулся и вскочил на извивающееся тело Гривера. Томас испуганно вскрикнул увидев, как все орудия чудовища немедленно втянулись в туловище, после чего на руках и ногах Галли защелкнулись клешни, делая спасение невозможным. Галли с отвратительным хлюпающим звуком погрузился на несколько дюймов в скользкое тело Гривера, а затем, с удивительной быстротой, Гривер подался назад, высвободился из развороченного оконного проема, и начал сползать вниз. Томас подскочил к зияющей дыре на месте окна, края которой обрамляли острые щепки, и посмотрел вниз. Гривер плюхнулся на землю и на большой скорости покатился по глейду. Галли то появлялся, то снова пропадал из вида с каждым переворотом туловища чудовище. Прожектора монстра ярко светили, шаря желтоватыми лучами по камню западных ворот, за которыми Гривер мгновенно скрылся в глубинах лабиринта. Спустя несколько секунд к нему присоединились и другие твари, жужжа и клацая стальными шипами по камням, словно торжествуя победу. Томасу сделалось так плохо, что его чуть не вырвало. Только он начал пятиться от окна, как что-то вдали привлекло его внимание. Юноша быстро высунулся из проема и присмотрелся повнимательнее. Площадь Глейда быстро пересекала одинокая тень, направляясь к воротам, в которые только что утащили галли. Несмотря на скудное освещение, Томас мгновенно понял, кого он видит. Юноша ахнул и заорал бегущему, чтобы тот остановился. Но было уже слишком поздно. Минхам, часть на полной скорости, скрылся в лабиринте.